Глава сороковая Петрова долго не начинала свой рассказ, будто собиралась с духом. И тишина, повисшая в воздухе, угнетала Володьку, давила на него. Ему стало казаться, что именно тишиной так противно пахнет в комнате алкоголички. Он уже был готов сорваться и убежать отсюда. От этой противной женщины, которая хочет опорочить дорогого Володьке человека, от этого отвратного запаха, которым успел пропитаться он сам, от этого хаоса и беспорядка, который творился не только в комнате, но и в душе Петровой. «В общем, обидно мне всегда за себя было. Обидно, понимаешь?» Начала, наконец, женщина, уставившись в пустой грязный стакан, стоявший на столе. «Все мне как-то в жизни трудно доставалось. За все с меня три шкуры будто сдирали. Другие девки вырастают, и смотришь уже замужем, счастливые, довольные, семьи свои создают». А я своего Митеньку долго не могла встретить. И даже когда встретила, года два еще его обхаживала со всех сторон, чтобы он на меня внимание обратил. Хотя и сам-то он был парень простой, неказистый, работал на заводе, умом не блистал и больших надежд не подавал. В общем, поженились мы. Уж не зная, любила ли я его или просто замуж надо было выйти, скорее второе, но и на том спасибо. Довольная я была, счастливая. Чего Бога гневить. Жили мы в Киеве в небольшой комнате, и мать его покойная с нами. А потом долго я не могла ребёночка родить. Три раза скидывал плод, и каждый раз я с горя своего пропадала, свету белого не видела. Так хотелось мне ребёночка. И опять смотрю, у других-то в семьях год поживут, ребёнок, ещё года два поживут, второй, а у меня всё не как у людей. Родила я, в общем, только на седьмой год брака. Мальчика крупного, здорового, на славу. Митенька к тому времени стал к бутылке приноравливаться и по чужим бабам ходить. Я, конечно, переживала, но ребёночек Павлуша мой стал мне воздаянием за все несчастья. Нарадоваться я не могла глядь на него. И вот война началась. Митьку на фронт проводила, сама осталась с трёхмесячным сыном на руках. Свекровь к тому времени уже умерла чтобы от немца сохраниться уехала я тогда к тетке в деревню. Думаю, все лучше будет сыночку моему на воздухе, да и питание там лучше. Только не успела я приехать, как взяли нашу деревню немцы. Мужиков расстреляли, а нас, баб и детей, в плен погнали в Германию. Все бы ничего, если бы я одна была. А ведь со мной Пашенька. Маленький совсем еще ничего, кроме грудного молока, не принимает». До железнодорожной станции мы еще как-то добрались. По дороге сухарями перебивались, вода у меня была. Фашеньку я к груди то и дело прикладывала. А вот когда нас на поезд погрузили в грузовой вагон, до да пожаре повезли в лагерь, совсем худо нам стало. Всю дорогу нас почти ничем не кормили. Воду раз в сутки давали, да и то не всем доставалось. Где уж тут спасти ребеночка моего? Истощилась я вся устала, и пропало у меня молоко». Пашенька мой грудито жмется, хочет соснуть, а там шиш. Разобиделся он на меня и давай орать на весь вагон. Красный стал от жары и жажды потный, а все вопит, не понимает, что так еще больше силы свои детские расходует. Я его успокаиваю и уговариваю, по головке глажу, грудки прижимаю, а он все знает, плачет. Прокричит так мой Пашенька три часа сряду, да и уснет от усталости. Петрова замолчала и оторвала взгляд от грязного стакана на столе. Володька все ждал, что она при рассказе о сыне расплачется, но ни голос, ни глаза не намекали на возможные слезы. Сколько я тогда от народа нашего пленного пакости услыхала. Как только они его не чистили. И ублюдкам поганым, и сукиным сыном. Заткни, говорят, свое отродье. А один все с кулаками порывался. Ладно, за меня другие заступились. Два дня и две ночи кричал мой Пашенька, помощи просил. Да только не допросился. На третье утро уснул и не проснулся. Я его давай будить, а он не просыпается. Глазенки свои не открывает, бледный весь стал, холодный. Женщина тяжело вздохнула, провела двумя шершавыми ладонями по лицу и продолжила. Это я сейчас понимаю, что он умер. А тогда не могла понять этого. «Разум меня оставил, Бог меня оставил, и Павлуша мой». Увлеченный рассказом, Володька в какой-то момент перестал ждать, когда же в этой истории на первый план выйдет его Ирина. Презрение к пьющей женщине сменилось сочувствием и жалостью. В общем, совсем я рассудка лишилась тогда от своего горя. Он мертвый, передо мной лежит, а я его к груди жму и разговариваю, как живым, песни ему пою. А в вагоне жара, пустыня Сахара. Все стены раскалены, духота. Народу столько, что негде яблоку упасть. Сидим и стоим по очереди, а уж лечь вообще невозможно. Народ и так весь измучился и сголодался, а тут еще я с ребенком. Забродил мой Пашенька, забродил вскоре от такой жары. Стал пузырями покрываться и пахнуть. Что поделаешь? Для других-то что моя беда? Чужую беду рукой разведу. И вот стали они меня упрашивать, чтобы я повлушу своего на станции отдала надзирателям. Сначала по-хорошему просили, а потом Кри, Кор, силой стали его у меня из рук выдирать. А что мне? Я-то ведь не понимаю, что они мертвого ребенка у меня отбирают, что они сами выжить хотят и задыхаются от духа, который от него исходит. Сколько я плакала, упрашивала, боролась с ними, чтобы они повлушу моего от матери не отнимали. Да только все бесполезно. Не знаю я, сколько времени так с мертвым дитем просидела, потому что себя тогда не помнила и не осознавала. Это мне потом в лагере бабы рассказали, что со мной все это время творилось. В общем, отобрали они у меня Павлушеньку, фашистам отдали. А те, наверное, выкинули по дороге, он ведь у них непосчитанный был. Когда они нас в вагон загружали, они младенцев не считали. Видать, знали, что при такой жаре они до лагеря не доедут. Да и в лагере их сразу врачам на мучение отдавали. Так что в любом случае, сыночку моему, смерть была уготована. Видать, поэтому Бог мне ребёночка не давал. Жалел меня, чтобы я во время войны не мыкала с ним, не страдала. А я ведь не понимала, всё клянчила, всё просила. Петрова снова умолкла и задумалась о чём-то. По её виду было понятно, что мыслями она была сейчас не здесь, в маленькой грязной комнатушке, а в вагоне поезда, где страшной голодной смертью умирал её единственный ребёнок. Наверное, сотни, тысячи раз она возвращалась к этой жуткой картине. Возвращалась, хотя больше всего на свете хотела забыть. Володька не осмеливался прервать молчание женщины. Он неподвижно сидел, боясь выдать свое присутствие, о котором женщина на время забыла. Так они просидели полчаса. Когда Петрова очнулась от своего столбняка, она снова удивилась, увидев Володьку в своей комнате, и смотрела на него ничего не понимающими чужими глазами. Когда смятение прошло, она продолжила. В общем, попала я в концлагерь. Первые месяцы то ли от горя, то ли от страха я совсем ничего не понимала. Как в бреду ходила, сама не своя была. Помню, все под ноги смотрела, только бы взглядом с фашистом не встретиться, потому что очень уж они не любили, когда пленники им в глаза смотрят, будто бы нарываются. Худо тем бабам приходилось, которые осмеливались голову поднять. Сколько мы там пережили, одному Богу известно. Вечный голод, зимой холод лютый в бараках, летом жара, днем тяжелая работа, а ночью тесные жесткие нары. Вот идешь, бывало, в колодках деревянных вместо обуви, грязь ими месишь в одном полосатом платьишке, а тебя насквозь все ветра продувают. Кажется, что сей же час Богу душу отдашь, «А нет, что-то еще теплилось внутри. За какую-то соломинку жизнь ухватывалась и не покидала меня». «Что? Жалко меня стало, да?» Обратилась Петрова к Володьке и снова голос заиграл злыми наглыми нотами. «То-то же. Я ведь честно лагерь прошла. Сама все испытала и никому под теплое крылышко не ластилась. А эта Ирка твоя жила в доме начальника лагерного. Много раз я ее видела. Не сразу я ее заприметила». Видать, она в плен позже меня попала. А однажды идем мы с лесозаготовки, а на улице жара страшная, с нас под градом течет, от жажды погибаем, готовы за каплю воды душу дьяволу продать. Да больно нужны ему наши души. Он их и так получит. Идем мы, значит. А возле большого дома, где лагерные начальники жили, она стоит и из лейки цветы поливает, что на окошках росли с уличной стороны. Очень уж эти фашисты зелень любили». Всё у них в садах и в цветах вокруг было. Стоит, красивая, прибранная, в чёрном платье с белым воротом. В общем, всё шик-модерн. А мы смотрим, как из лейки-то вода течёт, и готовы накинуться на неё и в клочья разорвать, лишь бы горло смочить водицей. А она, как полоумная, уставилась на нас и глаз не сводит. Даже про лейку свою забыла, так всё мимо и вылила. В другой раз я видела, как она сумки из начальской машины таскала». «Я ведь еще не сразу поняла, что она русская. Думала, может, это их фрау. А мне бабы, которые с ней в одном эшелоне ехали, рассказали, что наша, как есть русская. В общем, дальше ты сам думай, за какие услуги они ее к себе в дом взяли. И как тебе теперь к ней относиться? А я, как увидела ее здесь, в Москве, пару недель назад, так сразу же и написала, куда следует. Чтобы не сошло ей это все с рук». «А вы думаете, ей там хорошо жилось?» Тихо, чтобы не согнать Петрову с волны откровения, спросил Володька. «Да уж лучше, чем нам-то». «А вот вы и говорили, что лица боялись от земли поднять, чтобы взглядом с немцем не встретиться». «Да, боялась, боялась», — подтвердила ничего не заподозрившая Петрова. «А каково же ей было не только в глаза надзирателям вашим смотреть, но и услуги эти ваши им предоставлять? Вы об этом подумали?» «Это ты куда клонишь?» Разозлилась женщина, переходя на привычный громкий голос. «Да никуда, в общем-то. Может быть, вы и сами не прочь были в доме лагерного начальства пожить, если так ей простить этого не можете. Просто вас туда никто не пригласил», — съязвил Володька. «Да ты что такое говоришь? Я-то ведь, в отличие от нее, честная женщина!» «Честная, говорите? А зачем тогда донос написали?» Володька уже не мог сидеть на месте. Он встал и, как коршун, заметался вокруг Петровой. «А пусть они сами разбираются, виновата она или нет. Мое дело просигнализировать!» «Да судя по тому, как вы это все им там преподнесли, они и разбираться не станут. 10 лет дадут без права переписки, и поедет человек далеко на север. Да что она вам плохого-то сделала?» Не унимался Володька. «Она не виновата в смерти вашего сына, понимаете? Не виновата! Как не виновата в том, что вместо общих работ попала в прислуги! Как же вы не поймете, какое право вы имели рушить ее судьбу!» Володька на время забыл, что давно наступила ночь, и что за тонкими стенами спят мирные соседи Петровой, и перешел на крик. «Да вы не только ее судьбу, вы и мою судьбу порушили теперь! Легче вам теперь от этого стало? Знаете, кто вы? Вы самая настоящая мразь! А мне сначала жалко вас было!» «Давайте радуйтесь теперь, что ни в чем неповинный человек теперь будет, как вы, когда-то изнывать от голода, холода и непосильной работы, только не три года, а 10 10 Если еще проживет столько! Радуйтесь, что у нее никогда теперь не будет мужа, семьи, детей! Ничего не будет!» Володька пнул в стол, за которым сидела Петрова. Тот накренился, но не упал, задержался за спинку стоящей рядом кровати. «Счастливо оставаться!» — крикнул он ей напоследок и Пулей выбежал из комнаты.